Как правильно обижаться, злиться и грустить? Нелепое название главы, правда? Что значит «правильно обижаться»? Можно ли вообще правильно обижаться, злиться, расстраиваться, завидовать, ревновать? Все эти чувства считаются негативными, и многие не умеют с ними жить. Кто-то говорит, что вообще никогда не обижается, кто-то, наоборот, постоянно погружен в свою обиду, и когда просыпается, то почти сразу входит в это удрученное состояние, Полное напряжение, подавленности или агрессии. Когда нам обидно, мы чувствуем обиду. И это нормально. Так же, как нормально злиться, расстраиваться, грустить и плакать, ничего не хотеть и ненавидеть других или самого себя. Мы все проживаем эти чувства. И глупо их отрицать или подавлять. Но кто эти самые «мы», которые каждый день проходят сквозь разные волны эмоций? Кто тот «ты», испытывающий эти чувства? Разве ты злой или вечно обиженный человек? Нет, конечно. Точно так же, как нельзя сказать, что ты добрый, веселый и постоянно радостный человек. Мы больше похожи на корабли, плывущие в огромном океане разных состояний, настроений, эмоций и желаний. Иногда от нас зависит очень мало. Например, если на тебя нападет компания отморозков и начнет тебе угрожать или бить тебя, твой корабль будет ужасно испуган. И даже если все закончится хорошо, еще несколько дней твой корабль будет вспоминать о пережитом страхе и бояться каждой встречной волны. Сложно быть веселым, когда у тебя неприятности. Невозможно не выходить из себя, когда тебя оскорбляют. Но если ты вспомнишь что-то самое ужасное, что случилось с тобой, вспомнишь, как тебе было плохо, больно, страшно, обидно, ты сможешь увидеть, что через какой-то промежуток времени все изменилось. Тебе уже не важны те люди, те ситуации. Сейчас этого с тобой не происходит. Хотя, возможно, при плохих воспоминаниях тебя снова захлестывают старые чувства. И все дело в том, кто управляет твоим кораблем, кто стоит за его штурвалом. Если ты поставишь туда капитана, который постоянно думает о том, что океан враждебный и опасный, то твоим кораблем будет управлять страх и тревога. Он будет стоять на якоре, паниковать при первом порыве ветра, он вообще никуда не поплывет. Если за штурвалом будет злой капитан, который считает, что каждая волна бросает ему вызов, то твой корабль быстро разрушится от напряжения. А если твой капитан обижен на океан за то, что его недостаточно ценят, замечают, уважают и любят, то даже в идеально тихую солнечную погоду твой корабль будет подавлен и уныло плавать недалеко от берега, ожидая подвоха. Поэтому за штурвалом нужно стоять тебе. В те моменты, когда твой корабль захлестывает волны негативных эмоций, тебе нужно сосредоточиться на том, чтобы пройти сквозь шторм, пережить обиду, досаду, вспышку злости, приступ паники, и найти в себе силы продолжать плыть дальше с интересом, уверенностью и, главное, независимостью. Погода постоянно будет меняться. Океан не может быть всегда спокойным и ласковым. Но что делает капитана по-настоящему крутым? Это опыт проживания сложных ситуаций — штормов, поломок, неожиданных приключений. Нет, серьезно, представь настоящего капитана корабля, который, однажды попав в бурю всю жизнь, каждый день будет бояться отплыть от берега, Или капитана, который выходит в океан только в солнечную погоду. Или капитана, обиженного на ветер за то, что тот дует не в нужную ему сторону. Смешно. Крутой капитан. Тот, кто может управлять своим кораблем в любых условиях. Кто умеет собраться с духом в сложные моменты. И расслабиться, и даже повеселиться, когда все вокруг спокойно. И главное. Хороший капитан любит свой корабль. И этот невероятный океан вокруг. Он знает, что все будет постоянно меняться и готов к этому и он не поддается соблазну поставить у штурвала чувства, которые ему мешают. Давай разберемся с управлением твоим кораблем на примере обиды. Вспомни три самых сильных обиды за последнее время. Как ты обижаешься? Запиши, пожалуйста, ответы на три вопроса. Первый. Что именно обидело меня сильнее всего? Второй. Что я сказал или сделал в ответ? Третий. Что я хотел сказать или сделать, но не смог? Почему? Мы все проживаем обиду по-разному, поэтому важно понять, как это чувство проявляется в твоей душе. Хочешь ли ты убежать и спрятаться, чтобы никому не показывать своих эмоций? Или ты, наоборот, демонстрируешь все внешние признаки обиды, ходишь с грустным лицом, подчеркнуто сухо разговариваешь с обидчиком или не общаешься вообще? Возможно, ты нападаешь, защищаясь, выясняешь отношения, кричишь или дерешься, Или ты начинаешь сомневаться в себе, думать, что с тобой что-то не так, ненавидеть себя. Наши четыре клана драконов обижаются по-разному. Инлуны не всегда, но часто начинают копаться в себе. Даже если они искренне возмущены и понимают, что с ними поступают несправедливо, даже если их оскорбляют, Инлун все равно может прийти к выводу, что все это происходит потому, что с ними что-то не так. Если Инлун промолчит, то будет страдать от того, что он слишком нерешительный. Если он ответит, накричит, заплачет или начнет объяснять обидчику, в чем именно тот не прав, то все равно после этого инлун может не раз возвращаться к своим действиям и находить в них недостатки. Инлуны постоянно анализируют свои чувства и действия и почти всегда недовольны собой. В собственных глазах они недостаточно сильные, решительные, свободные, уверенные. Они считают, что многие гораздо лучше могут дать отпор, ответить обидчику. И даже тот факт, что инлун расстраивается и плачет, кажется им самим подтверждением их слабости, неумения постоять за себя. В результате инлуны обижают сами себя сильнее, чем кто-либо. А еще инлуны склонны оправдывать тех, кто им не безразличен. Они нередко терпят обиды от близких, объясняя их резкость, несправедливость и иногда даже подлость и открытое хамство какими-то обстоятельствами. И хуже всего то, что они часто приходят к выводу, что виноваты сами. Не вовремя подошли, не так спросили, не то сказали. Амару обычно реагирует на обиду довольно агрессивно. Не всегда это происходит моментально, но чаще всего Амару не будут молчать слишком долго. Обычно они высказывают все, что думают, а иногда и нападают первыми, будучи при этом уверенными в том, что это защита. Проблема обиженного Амару в том, что он зачастую не пытается быть объективным. У многих Амару большие сложности с самокритикой и верной оценкой собственных поступков — Им часто кажется, что они всегда правы. Они могут выкручиваться и врать, искажая факты. И чаще Амару обижают других, чем кто-то обижает их. Иногда Амару использует спор или конфликт как арену для собственных выступлений и сам провоцирует скандал, чтобы проявить себя. Амару могут с азартом реагировать на малейший повод или ждут такого повода, чтобы устроить небольшое шоу. Нага прячет свои чувства. Эти драконы оберегают свои обиды, потому что боятся показать свою уязвимость. Они могут плакать, не спать ночами и долго переживать обидную ситуацию, но иногда так и не решаются выяснить отношения. Иногда нага злятся на себя за то, что они не отреагировали вовремя, не ответили, не дали сдачи, промолчали, превратили все в шутку. И они могут долго думать о том, как их воспринимают окружающие, не считают ли их слабаками. Иногда нага проще переключиться на что-то другое, Отвлечься, забыть об обиде, сделать вид, что ничего плохого не произошло. Это их способ защиты от мыслей о собственной нерешительности. Нага могут долго носить в себе обиду, накапливая ее. И иногда они выражают ее в пассивной агрессии или во внезапных вспышках гнева без особой причины. А иногда они срываются на тех, кто вообще ни в чем не виноват. И Муги — хорошие актеры. Они превращают свою обиду в настоящий спектакль, Если кто-то ходит с обиженным лицом, садится, стоит, смотрит с каким-то особенным выражением, пишет странные сообщения или не отвечает — это и муги. Они не могут просто подойти и сказать, на что они обиделись. Им нужно сначала продемонстрировать свою обиду всеми возможными способами. Иногда они мысленно разыгрывают разные сцены, в которых обидчик все понимает сам и бежит просить прощения. Они могут не отвечать на прямые вопросы — «Что случилось?» или «Чем я тебя обидел?» они ответят ничего все нормально, но сделают это с такой интонацией чтобы человек понял что все очень плохо и продолжил спрашивать извиняться выяснять в чем дело имуги могут обидеться на интонацию формулировку и даже на взгляд они часто превращают в обиду свою ревность зависть злость и страх иногда имуги сильно преувеличивают свои чувства могут демонстративно рыдать из за пустяка или ходить с обиженным видом несколько дней. Только потому, что, например, их друг или партнер о чем-то не спросил или нечаянно сказал что-то, что емуги что решили воспринять как обиду. Имуги очень вовлечены в мир отношений. Им нравится думать об отношениях, строить разные теории, мысленно прокручивать в своей голове долгие диалоги, и они будто постоянно играют главную роль в драматическом сериале. Поэтому и их обиды обычно очень театральны, и друзья и близкие емуги уже знают их слова и действия наизусть. И в этом проблема муги. Им нужно искать тех зрителей, которые будут реагировать на их спектакли нужным им образом. Цель муги получить как можно больше внимания. И если их друзья или партнеры не будут поддерживать их сценарий, то муги будут очень страдать. Но сценарии у всех разные, и мало кто способен по полчаса выяснять у молчащего с обиженным видом имуги, что случилось, или три часа подряд выслушивать монолог муги, который тот называет Я просто хочу сказать о своих чувствах. Итак, как выражать свою обиду правильно, то есть так, чтобы прийти к своей цели, получить то, что ты хочешь? Обычно эта цель — сделать так, чтобы это не повторилось. В идеале, чтобы человек, который тебя обидел, искренне понял свою неправоту и не захотел больше делать тебе больно. В самом простом случае, когда ты имеешь дело с тем, кто обидел тебя незлонамеренно, тебе достаточно просто сказать о том, что тебя обидело и сделать это быстро, спокойно и кратко. Говорить при этом лучше о себе. «Я обиделся. Мне было неприятно это слышать. А не о другом. Зачем ты это сделал? Ты меня обидел». Твоя цель — не держать в себе обиду несколько дней или месяцев, накручивая себя. Не выплескивать свои чувства часами, не нападать, заставляя другого защищаться, искать аргументы и оправдания своему поведению. Твоя цель совсем другая, чтобы тот понял и не захотел больше так поступать. Когда на нас нападают, повышают голос, обвиняют в чем то Когда на нас пытаются навесить чувство вины, и тем более, когда нам пытаются доказать, что мы поступили плохо намеренно, мы чаще всего не раскаиваемся. Разве нет? Даже если мы не правы, любые обвинения, нападки, перечисления наших косяков вызывают у нас негативные эмоции. Нам не стыдно, нам не жалко человека, который нас обвиняет в том, что ему плохо, И, например, рассказывает, что он из-за нас три часа плакал и всю ночь не спал. Это так не работает. И все благие намерения улетучатся, когда кто-то вместо того, чтобы спокойно сказать «Мне было очень неприятно, пожалуйста, больше так не делай», будет несколько часов рассказывать о своих чувствах или устраивать допросы из серии «Зачем ты это делаешь?» Например, представь, что ты обещал маме прибраться у себя в комнате и вымыть посуду, но не сделал этого. Если она придет с работы и обнаружив, что все осталось по-прежнему, скажет ⁇ Я так расстроилась, что ты ничего не сделал, пожалуйста, приберись все-таки ⁇ И уйдет в свою комнату, ты наверняка просто пойдешь и сделаешь то, что должен. Да, тебе может не хотеться делать это, но ты будешь понимать, что она права и чувствовать свою неправоту. Но если мама с порога начнет кричать на тебя, припоминая все случаи, когда ты не прибрался после ее просьбы, Будет говорить, что ты не умеешь держать слово, что на тебя невозможно положиться, что она ужасно устала, что ей надоело делать за тебя всю работу по дому, то захочешь ли ты что-то делать? А если она сразу в отместку отберет у тебя телефон или что-то запретит? Или если она мама и Муги и начнет устраивать спектакль, ходить по дому с обиженным лицом, молчать, хлопать дверью, плакать? Неужели ты будешь ее жалеть? Нет, скорее всего». Чем больше давления на нас, даже когда мы не правы, тем сильнее наше сопротивление. Так и другие. Даже если тебе очень хочется кричать и нападать или долго рассказывать о том, что именно ты чувствуешь и как тебе больно, не надо этого делать. Это не приведет тебя к цели. Человек не захочет тебя понять, когда он под давлением. И это очень важный секрет обиды. Говори сразу, говори спокойно, говори кратко и только о себе. Тогда шанс добиться своего у тебя гораздо выше. Все действуют по-другому, и весь мир привык к долгим истерикам, многочасовым выяснениям, агрессивным нападкам или манипуляционным спектаклям. Это происходит потому, что когда нас захлестывают эмоции, когда они встают у штурвала нашего корабля, это дает нам огромный толчок, большую энергию, заставляющую нас хотеть выплескивать эти эмоции. Но это не работает. Точнее, работает против нас. Чем больше давления, тем хуже результат. К этой схеме иногда очень сложно привыкнуть. Трудно научиться сразу говорить о том, что тебя обижает. Например, ты в компании или в классе, и твой друг неудачно пошутил о тебе. Все засмеялись, и ты попал в волну обиды. Первый импульс — или выразить агрессию, или подавить обиду, и потом, накрутив себя еще больше, выплеснуть эту волну на человека. Или отомстить, чтобы друг мог ощутить то же, что и ты но представь, что ты спокойно посмотришь в глаза другу и скажешь, «Мне неприятно это слышать. Пожалуйста, больше так не шути». Другу будет некомфортно. Он или извинится, или попытается выкрутиться, мол, не имел в виду ничего плохого. Но он запомнит это и вряд ли рискнет повторить. А заодно кое-что поймут и остальные. Или если кто-то из твоих родителей скажет что-то обидное, и ты вместо того, чтобы взрываться или замыкаться, молчать или плакать, спокойно скажешь, Мне очень обидно это слышать. Пожалуйста, не говори так больше. Что-то изменится. Может быть, не в эту же секунду, но со временем точно. Но это работает тогда, когда человек в целом хорошо к тебе относится. Это работает с друзьями и адекватными знакомыми. И чаще всего с родственниками, хотя и не всегда. О том, как решать проблемы с родителями, я расскажу чуть позже. А пока давай разберемся с теми, кто хочет тебя обидеть. Не обязательно речь идет о каких-то врагах или придурках, которые могут на тебя нападать. Иногда и так называемые друзья могут хотеть причинить боль, скрывая зависть, ревность, злость или желание за что-то отомстить. С такими людьми одной спокойной фразой не обойтись. Но с некоторыми из них тоже можно прийти к главной цели — чтобы человек понял и перестал. После обидного случая подойди к этому человеку один на один и сначала скажи о том, что тебя задел его поступок или его слова — Так и скажи. «Слушай, меня это очень задело. Я чем-то тебя обидел раньше». Этой фразой ты одновременно и даешь человеку понять, что он тебя обидел, и предлагаешь ему возможность сказать об истинной причине. Если ты говоришь это спокойно и смотришь с искренним интересом, то ему будет незачем отрицать, мол, тебе показалось, или он имел в виду совсем другое. Если у него есть что-то против тебя, то этой фразой ты дашь ему возможность прямо сказать тебе это. И часто этого достаточно, чтобы вы смогли все прояснить и прекратить негатив между вами. Но и в этом случае старайся не превращать разговор в долгие разборки со взаимными обвинениями. Если человек скажет тебе, почему он плохо к тебе относится, выслушай и или извинись одной фразой «Спасибо, что сказал, извини меня». Или если почувствуешь, что тебя захлестывает волна эмоций, скажи «Спасибо, что сказал правду. Мне нужно подумать, пока я слишком зол, обижен, расстроен», но я рад, что ты все прояснил. Твоя цель — не продолжать вражду, не умножать поток взаимных обид, а подождать, когда эмоции отойдут от штурвала и решить для себя, нужны ли тебе нормальные отношения с этим человеком. Если да, то подойди первым и извинись за прошлые обиды. Если нет, то просто держись на дистанции. Та же схема работает и в случае других негативных эмоций. Когда ты злишься, ревнуешь, пугаешься, скажи об этом сразу, спокойно и кратко — Не превращая это ни в ссору, ни в затяжное выяснение отношений, не носите чувства в себе, если речь идет об отношениях с человеком, который хорошо или нормально к тебе относится.